До этого момента ему как-то удавалось сдерживать стремление мадам Гиди и Изабеллы Констант одновременно покинуть Париж. Он мог поманить первую путешествием в Германию, а вторую поездкой в Италию, сдержав оба обещания в течение лета. Ему важно было также позаботиться о том, чтобы ни та, ни другая не встретились у него с прекрасной кондитершей с бульвара Батерлоу. Ее тоже звали Марией. Она торговала пирожными. Было ее лет 20-25, брюнетка с глазами испуганной газели и, по свидетельству Шервеля, в меру глупенькая. Про нее рассказывают, что достаточно было Александру пристально на нее посмотреть, как она тут же впадала в сомнамбулический сон. Это свидетельство находит поэтическое подтверждение у Жерара денерваля проездом посетившего Бельгию. Он, Александр, гипнотизирует истеричку-булошницу и доводит ее до удивительных конвульсий, о которых она при пробуждении ничего не помнит. Она достойна жалости, если он ее не погубит прежде, но есть все основания полагать, что погубит и в собственном доме. Отныне Александр должен прятаться от дочери, чтобы иметь возможность утешать прекрасную кондитершу. Дело в том, что Мария ненавидит всех любовниц Александра вместе взятых и в особенности Изабеллу констан Напрасно уверяет ее Александр, что любит ее больше всех. «Я люблю тебя больше всего на свете, даже больше любви». Напрасно пытается сделать из нее свою сообщницу и позабавить. «Я вернусь с госпожой Гиди». Если портрет Изабеллы все еще висит в моей спальне, сними его. Мари желает быть единственной парой своему отцу. Достойная наследница Мари Луизы. Она не на все реагирует, как обманутая женщина. Устраивает сцены ревности, упрямо дуется и намерена совершать бестактности. Отсюда рыдание мощной госпожи Гидии и молчаливо отчаяния хрупкой Изабеллы. Александр устраивает ей скандалы, прощает, умоляет. «Я так люблю тебя, дорогое мое дитя, что одно лицо твое может вселить в меня радость или печаль. Имей же мужество не огорчать меня в эти три-четыре дня, когда она, Изабелла, будет здесь. Все происходит как раз оборот, и Александр снова в ярости». Узнаю во всех твоих колкостях гибельные требования младмазель Анны в отношении девушки, которая имела несчастье быть моложе и красивее ее. Что это за младмазель Анна? Это не Анна Бауэр, которая была замужней дамой, но кто-то другой. Возможно, даже какая-нибудь актриса, откуда и идет младмазель. Порой чувствуешь себя совершенно беспомощным, когда пытаешься распутать клубок бесконечных сексуальных связей Александра. Гораздо проще следить за его творчеством в счастливом ярком дне. Сразу по прибытии в Рюссель он сел за графиню Де Шарни, продолжение Анж Питу, но для этого ему совершенно необходима история французской революции. Дело в том, что Мишле — это мой человек, мой историк. Никто до сих пор не подумал приписать мне его соавторство. но ну, так вот, если мне его не дают в качестве такового, заявляю во всеуслышание, что я его беру. Поскольку труда Мишле не оказалась ни в одной книжной лапке Брюсселя, Александр пишет Париж, чтобы ему его прислали. В ожидании книжки он занимается своими мемуарами и подумывает о том, чтобы использовать воспоминания о собственном детстве, например, в сельских романах, вступив тем самым в соперничество со своим достаточно недавним, но тем не менее великим другом Жорж Санд. Первый случай представился ему благодаря прочитанной новелле Хендрика «Консьянса» «Новобранец», переведенной с фламандского. Он просит у автора разрешения частично воспользоваться его сюжетом. Получив согласие вместе с небольшой книжкой в сотню страниц, Александр пишет пять томов под названием «Консьянс простодушный», отдавая дань уважения фламандскому писателю «Консьянс» в переводе «совесть», «сознание».